Я через стол перегнулся, хлопнул его по спине. Он так кашлянул, что галушка, или чем он там подавился, через всю столовку в угол улетела. Выпрыгнул из-за стола, подскочил ко мне и давай трясти. — Повтори, повтори, что ты сказал! — Да успокойся ты! Вот уж темпераментная нация! 6 июня 44 года союзные войска высадились во Франции, в Нормандии. Второй фронт открыли, а у нас Белоруссию освободили и Украину, почти всю. К Польше вышли. ура ура, Вивало Франс! Француз меня выронил и начал по столовой носиться. Правой рукой беретом размахивает, левой автоматом. Ну, думаю, только вон от радости палить не начал. А то камень же кругом, как пойдут рикошета лупить. Хватай мешки, вокзал отходит. «Обошлось. Петь зато начал. Я сначала не узнал. Слова-то незнакомые. Зато мотив. Встал по стойке смирно, шмайсер к груди прижал и подпеваю. Гимн, как-никак. И тут арчет заходит. Как увидел нас с французом, замер на пороге, чуть меч не выроню. «А, -а что случилось-то?» — выдавливает. «Я ему рукой машу, не мешай, ему. потом...» «В чем?» Тут же его увидал, подскочил, облапил, перетащил на пару метров, и все это, не переставая петь, и дальше кружиться пошел. Арчит от неожиданности аж заморгал. «Что с ним?» Я куплет допел, выпал в команду вольно, дух перевел. «Да не обращай внимания, радостью человека». О, да! кричит француз. Я рад, я очень-очень сильно рад, друзья, за это. Эй, ты же при исполнении. За свободу Франции. Ну, раз за свободу Франции, парчет, где бы нам шнапсика немного, в смысле этого? Белобрысый усмехнулся, понимающе так. Будет. Пообещал и испарился, где-то в районе кухни. Я и глазом моргнуть не успел а он назад, с бутылью, плетеной, тремя кружками глиняными. Вот, вот, вазольская красная, пятилетней выдержки, лучше только у барона есть. «Эх, — вздыхает Жиль, — за это надо было бы пить мое лучшее бордо, которое еще дедушка. Ничего, выпьем еще и за бордо, и за шампань с провансом, а пока и это сойдет». Помню, под этот Новый год мы немецкую праздничную посылку раздобыли, и там, среди прочего, бутылка шампанского была. Все честь по чести. Франце-шампань. Ну и Витя Шершень его открывать полез. А он же деревня, полтора класса образования, хоть немецкие мины курочат лучше любого академика. Короче, шампанского он до этого в глаза не видел, а потому откупоривать начал как и рухетку порил, оттуда как шибанет. Витя завизжал, бутылку отбросил, решил, как потом выяснилось, что это не бутылка, а граната такая у немцев появилась, нового образца. В общем, пол землянки в пене, а в бутылке осталось только что по донышкам разлить. Может, конечно, поэтому оно мне не показалось, просто не распробовал. Но только на вкус. Так, кислятина с пузырьками. Арчет бутыль откупорил, разлил по кружкам. Встали, сдвинули. Жиль слезы беретом утирает. — Я, мы, за свободную Францию и за победу дополняю во всех мирах. Приняли. Арчет по новой налил. Я на него было покосился, а потом думаю, да что в самом деле? В этой плетенке, ладно, если полтора литра наберется, на троих считай по пятьсот нарыло. Причем хорошего красного вина, градусы абсолютно не чувствуется. Хотя, помню, нас в мае одна селяночка тоже так приветила. Наливку на стол поставила, тоже в пасть льется, словно вода из родника, и голова как стеклышко. А захотел встать из-за стола, Опа! а ноги-то и не держат и напарничек чего то в уголке свернулся а теперь начинает жиль я хочу и я тоже хочу стреларчат. — арчат мне парни очень по душе этот ваш обычай пожелание произносить и я тоже хочу пожелать чтобы мы чтобы у нас в общем будем жить говорю пей лучше все равно не скажешь выпили А сейчас снова начинает француз. А сейчас объясняю. Третий тост молча за тех, за тех, кого с нами нет и никогда уже не будет. Приняли. Арчет последний раз по кружки нацедил. Ну, а это, это, перебивает Джиль. Мы наконец поднимем за то, что даже под этим небом, под этим солнцем бывают такие встречи. И пусть их водят еще много у каждого из тех, кто сидит сейчас за этим столом. — Зергут. — Допили. — Ну вот, отметили. Oui. — Вы удивляется Жиль, — это не есть праздник. У нас в шато, когда мы празднуем, мы ставим большой на всю улицу стол, ставим еду, вино, играть оркестр, и мы... И снова какую-то песню затянул. — Так. — Товарищ старший стражник, гостю больше не наливай. Арчет бутылку перевернул, потряс. — Так ведь и ничего больше. — И хорошо. — Но все равно, думаю, надо что-то с французом делать. А то явится сейчас аулей, а мы тут сидим с пьяным штабным курьером. Прямо два шпиона какие-то. — Эй, шевалье! — тормошу. — Кончай, спива ты. Расскажи лучше, как ты сюда попал. «Сюда?» — удивляется Жиль. «Серж, сюда меня ты привел?» «Да нет, сюда, в смысле, в этот мир!» У -у -у, это есть очень долгая и очень интересная и захватывающая история!» «Ничего, послушаем!» «Тем более, если она такой интересный и захватывающий. Выяснилось, что был шевалье членом тамошнего подполя, этого движения сопротивления. Ну и замели их, помариновали в местном гестапо, потом в вагоны и нах Остланд, то ли в Польшу, то ли в Восточную Пруссию. До места они, правда, не доехали, угодили под авианалет. Ну и в вагонах, судя по всему, прямое, что с другими стало неизвестно, а сам жиль здесь очутился. Сначала я решил, что это все последний сон, Предсмертная сказка. Все эти маги, рыцари, просто бред умирающего человека. Ну, а потом что, переубедили? О да, очень убедительно переубедили. Ну-ну. И вот я стал рыцарем при дворе принцессы Дарсаланы. продолжает француз. И зная, что самое удивительное, Серж, я здесь счастлив, да-да, не удивляйся, Особенно теперь, когда ты сообщил мне эту прекрасную новость про мою Францию. — Так-таки ни о чем и не жалешь. — Нет, Серж, очень-очень редко. Вам, русским, знакомо это чувство? — Ностальжи, тоска по дому. Пройтись по полям, по берегам Луары, зайти к старому Рене, услышать колокольчик. Первое время мне постоянно казалось что я слышу колокольчик. Представляешь, Серж? Я десять лет прожил на втором этаже в пансионе мадам Сен-Симон, и почти каждое утро просыпался от того, что внизу, в лавке. Кто-то из посетителей звякал колокольчиком. Да, чаще всего это был дядюшка Жорж, который приходил за табаком для своей трубки. — Слышь, Вале, а кем ты до войны был? О-о-о! До того, как пришли боши, я был очень-очень тихий, скромный буржуа. Маленькая мастерская на паях. Теперь Жан будет в ней полным хозяином. Забавно, а я уж подумал, что у него и в нашем мире какой-никакой замок был. Дворянин все-таки, хотя с другой стороны. И Д'Артаньян тоже в юности каждому лишнему су радовался. А мы делали в ней автоматы. Продолжает француз. У нас был английский чертеж ⁇ стен ⁇ Боже, из чего мы их только делали? Вот это оно, уточняю. Да, этот я собрал уже здесь. Вот посмотри. Слышать я про эти стены уже слышал, а вот в руках держать пока не доводилось. Говорили, что прицельность у них ни к черту. Пули как из шланга хлещут. Дальше 30 метров... Уже и в танк не попадешь, да и ненадежный. Хотя технологичность, конечно. Если этот жиль даже в местных условиях сумел производство наладить. А ты его, спрашиваю, один такой свинтил или как? Всего пятнадцать, 15... нет, шестнадцать. Есть детали, нет самой важной, пружины. Ага. Кстати, говорю, автомеханик. «Глянешь потом на наш автопарк. У нас тут два грузовика стоят, пропадают. Полуторка и Студебекер. Может, с них чего натрясешь?» «О, авто!» Жиль, похоже, опять в эту свою ностальжи ударился. «После войны мы собирались построить новый гараж для грузовиков и купить новые станки. Да, после войны. Надо же, думаю...» Интересные люди. Кто что на после войны планирует, они новый гараж. Я тоже помню, как-то когда ящик с гранатами открывали, письмо от упаковщицы нашел. И там в шесть часов вечера после войны. А где? Даже город не указан. Черт, думаю. А и в самом деле, Малахов, что ты после войны делать будешь? Даже здесь?